Шеллина. Цикл «Водный клан». Том 4. «Водный клан». Глава 1. По подъездной дорожке заскрепели колеса автомобиля, и черный красавец остановился перед дверьми, ведущими в проходную огромного промышленного комплекса. Водитель выскочил из руля и открыл заднюю дверь из которой вышла молодая женщина в строгом деловом костюме, направившаяся прямиком к приоткрытой двери проходной. Весна уже полностью вступила в свои права. Снег сошел окончательно, и кое-где вовсю пробивалась зеленая травка. Солнце ярко светило на высоком голубом небе, а от птичьего щебета невозможно было расслышать даже громкую речь. Женщину в проходной ждали. Высокий, немного грузноватый мужчина средних лет со стоящими дыбом волосами, словно его совсем недавно током ударило, в белом лабораторном халате, удивительно чистом, что вызывало недоумение, учитывая общий вид мужчины. «Эльза Ульмасовна...» Он протянул руку, которую женщина не колеблась пожала. «Мы не ждали вас так рано. А обычно вы приезжаете на два часа позже, и мы...» «Евгений, у меня сегодня очень много дел», — перебила его женщина. «И потом, какая разница, когда именно я приезжаю?» «Это на что-то влияет?» «Нет, нет, конечно, нет», – торопливо замотал головы мужчина. «Просто это неожиданно». «Евгений, мы долго будем здесь стоять?» – нетерпеливо перебила его женщина. «Или моё появление на два часа раньше стало настолько большой неожиданностью, что вы, предварительно кого-то убив с особой жестокостью, не успели спрятать труп?» «Ну что вы, как вы могли так о нас подумать?» Евгений поспешил к лифту, смешно оттопырив нижнюю губу. «Действительно, как я могла вас так плохо подумать?» Женщина усмехнулась. «Значит, там не труп, а, скорее всего, трупы. Надеюсь, их никто не хватится?» «По-моему, эльза Ульмсовна, вы много чему нехорошему и Виталия Владимировича нахвататься успели», вздохнул Алдышев и нажал на кнопку восьмого этажа. «Угу». Половым путем заразилась. Женщина немигающим взглядом смотрела, как зажигается очередная цифра, обозначающая этаж, мимо которого они проезжали. «Есть какие-нибудь изменения?» Резко сменив тему, она задала самый главный вопрос, который ее волновал гораздо больше других. «Нет». Алдышев покачал головой. «Вчера Павлу Овчинникову удалось стабилизировать клетки, и вроде бы деградация ткани заметно снизилась, но... Общее состояние остаётся на том же уровне. Вода, если и помогает, то этого мы не замечаем. Иногда кажется, что после полного погружения тела в родственную стихию становится через некоторое время только хуже. Жизненные показатели падают на глазах, и их потом очень сложно вернуть к норме. Хотя, может, это и естественный процесс, и с водой никак не связан, но... Тем не менее, Овчинников предложил на некоторое время полностью изолировать воду, вводить лишь то количество, которое необходимо для поддержания жизненных функций. «Это не опасно? Оставлять его надолго без родственной стихии?» В глазах женщины примелькнуло беспокойство. До того, как эта сука его подстрелила, любое ранение затягивалось сразу же, стоило ему в душ сходить. Да и в тот раз после погружения в бассейн ему стало лучше практически сразу. «Почему все это происходит именно сейчас?» «Мы не знаем», – вздохнул Алдышев. «Мы даже не знаем, что именно вызывает деградацию. Состав воды из бассейна, в котором все эти процессы начались, ничего нам не дал, хотя что мы только с ним не делали. Какую концентрацию адамантиновой пыли не добавляли? Ну, все без толку. Обчинников считает, что основное влияние оказало то, что у Виталия Владимировича именно в тот момент начались новые изменения на клеточном уровне» затрагивающей саму ДНК и с составом воды из бассейна, так же, как и с чарами очистки, это никак не связано. Но почему эти изменения вообще происходят, нам неизвестно. И овчинников не говорит. Алдышев посмотрел на Эльзу возмущенно. Почему нам никто об этом не говорит? Это секретно? Да, это секретно. Эльза сама лишь недавно узнала, что в организме ее мужа шли очень необычные процессы, а также с чем эти изменения связаны. Но говорить о них у нее не было никакого желания. Тем более, как она считала, что подобной информации никого постороннего не касается. Почти все разработки и проекты 13 квадрата на время прекратились. У всех работающих здесь людей была только одна задача и цель, над которой боролось довольно много ученых. Может, Было и неправильно скрывать определенного рода информацию от них, но Овчинников был твердо уверен, что все, кто задействован, получают необходимую и точную информацию, согласно поставленной перед каждым задачей, и ни в каких дополнительных сведениях не нуждаются. Не смотрите так на меня, просто примите за факт, что изменения происходили или происходят до сих пор. Недавний порыв связаться с императором Фридрихом и попросить его о помощи она смогла в себе подавить, но эта мысль никак её не оставляла, занозой въевшись в мозг, словно Эльза чувствовала, что он единственный, кто может что-то сделать или хотя бы что-то прояснить. Но это была бы игра на более высоком уровне, доступа к которому у неё нет и в ближайшее время, если не никогда, не будет. А на личную просьбу какой-то там Эльзы Савельевой – Император Верекли вообще ответит, если это не будет затрагивать политических аспектов. Открывать же карты перед всем советом, когда жизнь Саввы и так висит на волоске, было не самой хорошей идеей. Поэтому Эльзе оставалась только надеяться на этих ученых, и это было последнее, что ей оставалось. Лифт остановился, и они вышли на восьмом этаже, направившись к дальней лаборатории, которая была предназначена только для одного – поддержания жизни в теле главы клана Виталии Савельеви и для поиска средства, которое смогло бы вывести его из комы, в которой молодой мужчина находился уже почти три месяца. Эльза быстро пересекла коридор и вошла в предбанник, где начала надевать на себя халат, прятать волосы под шапочку и крепить на лицо респиратор. Все это делалось уже на автомате, потому что данный ритуал она совершала на протяжении последних трех месяцев каждый день, без перерывов и выходных. Эта мера предосторожности была направлена учеными на то, чтобы как можно меньше различных микроорганизмов вмешивались в процесс их исследований. Каждый раз, глядя на Алдышева, она видела в нем лишь одно желание – вообще не пускать ее в эту лабораторию. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Но что он мог поделать? В данный момент Эльза Савельева была законным регентом клана, и ее приказы не обсуждались. Евгений посмотрел на Эльзу – Он не понимал этой маниакальной потребности приходить сюда каждый день и сидеть рядом с практически трупом. При этом он неоднократно видел, как она брала его за руку и что-то увлеченно рассказывала, словно была уверена в том, что находящийся в глубокой коме мужчина, жизнь которого поддерживалась искусственным путем, ее слышит и понимает, что она хочет до него донести. Перед входом в палату, где на кровати лежало обнаженное мужское тело, опутанное проводами, он задержал Эльзу эльза ульмасовна вы помните о чем мы говорили с вами в прошлый раз и он требовательно посмотрел ей в глаза да я помню но пока не готова дать вам ответ она раздраженно вырвала руку а в ее глазах зажглись синие огоньки признак того что женщина вот-вот призовет дар который все еще плохо контролировала ответ нужен до конца недели алдышев нахмурился Жизненные показатели нестабильны и прогноз очень неблагоприятен. Пока мы еще можем забрать у Виталия Владимировича жизнеспособную семенную жидкость и провести облаготворение, это нужно сделать. Клану нужен наследник, и ваша основная задача – этого наследника клану дать. Это не моя прихоть. Я отдал свой клан в руки Виталия Владимировича, Поэтому, как и многие другие, заинтересован в том, чтобы клан оставался на плаву, и слияние, например, с кланом вашего отца, не будет в итоге выходом из сложившейся ситуации и не приведет к довольно крупным неприятным последствиям. Вы не можете этого не осознавать. Иногда Алдышев говорил правильные вещи, довольно серьезно и собрано, и у многих складывалось ощущение, что если бы не его маниакальная повернутость на науке – Он стал бы превосходным главой клана и составлял бы конкуренцию членам совета в первой пятерке. Но он сделал свой выбор, и многим оставалось только с ним смириться. «Я прекрасно помню, что является моим долгом, и все еще надеюсь, что наш глава даст мне ребенка естественным путем». Эльза прислонилась лбом к стеклу двери и закрыла глаза. «Но я понимаю ваши опасения». «Я дам вам ответ. Воскресенье». «Хорошо. До воскресенья я подожду. Но прошу вас, не упустите время». Эльза в ответ открыла глаза, резким движением отворила дверь и вошла в палату, захлопнув дверь прямо перед лицом сунувшегося было за ней Алдышева. «Козел!» прошептала она и подошла к постели мужа. Он словно спал, И ей сильно захотелось схватить его за крепкие плечи и несколько раз встряхнуть, чтобы он прекратил валять дурака, и уже поднялся, освободив ее от свалившихся обязанностей, где ей приходилось с боем проталкивать то, на что ему хватало одного звонка по кому. Женщине не место в клановых разборках, и она прекрасно поняла это на своей шкуре. Только непростой характер и тень отца, маячащая за ее спиной, не давали захлопывать перед ней двери. Хорошо, что передел собственности практически сошел на нет. Все, кто хотел что-то присоединить, уже присоединили. А кого хотели ликвидировать, ликвидировали. Чего нельзя было сказать о постепенно нарастающих недовольствах оппозиционных масс. Эти недовольства пока не затрагивали клан Савельевых, к большому счастью, потому что она совершенно не понимала, что нужно будет в этом случае делать. Сев на свое привычное место рядом с кроватью, Она взяла мужа за руку и, даже не сдерживая возмущения, пожаловалась ему. «Вот видишь, пока ты спишь, твою жену хотят изнасиловать самым изощрённым методом, да ещё и прикрываясь тобой. А ты, вместо того, чтобы рыло этой свиньи начистить, лежишь здесь». Она привстала и провела ладонью по его щеке. Щека была гладкой, за телом очень хорошо ухаживали, Но самое удивительное было в том, что это тело не теряло хорошей физической формы за время своего лежачего положения. Мышцы оставались упругими, кожа не теряла эластичности и ответов, почему это происходит, не находилось ни у одного из тех, кто неотрывно следил за состоянием жизненных показателей главы клана. Эльза встала и прошлась по комнате, задумавшись о сегодняшней встрече, которая должна будет состояться через два часа, из-за которой она и приехала сюда так рано. Смерив шагами комнату, она посмотрела на Виталия и тихо проговорила. «Знаешь, сава сегодня я встречаюсь с главой клана Южаниных. С их новым главой, конечно. Старого-то взорвали. Ну, ты помнишь эту историю, когда хотели взорвать моего отца, но исполнитель перепутал машины. Откуда я об этом знаю? Так ты сам виноват». Нужно было лучше пароль на сейфовом замке подбирать. А что ты хотел? Конечно, я вынуждена была в твой сейф залезть. Мне же нужна была информация. Иначе меня эти акулы давно бы сожрали. И когда ты очнешься, тебя ждал бы очень неприятный сюрприз в виде взятых на себя клановых обязательств, которые жутко невыгодные. Ты бы знал, как они накинулись на меня, как стервятники» уже через день после того, как ты испортил мне свадьбу. Хорошо, хоть отец не бросил в беде и в первое время подставил плечо. Но потом у него появились дела, связанные с нашей шахтой, и мне пришлось во все вникать самой. И я не знаю, что от меня потребовалось с южанину. При назначении встречи он этого мне озвучил, и я теряюсь в догадках, так же, как и отец и даже Андреа. Ты будешь смеяться, но мы с Андре вполне мирно существуем и даже работаем. Правда, она ждет, когда ты уже проснешься. Наверное, даже больше, чем я. Говорит, что так интересно работать, как с тобой, ей уже ни с кем не удастся. Эльза замолчала и сжала виски пальцами. Такие вот рассказы вслух действовали на нее весьма положительным образом, словно курсы психотерапии и были необходимы ей, потому что, выходя из этой комнаты, пропавшей тяжелым запахом лекарств, каких-то химикатов и черт знает чем еще, у нее сохранялось чувство, что Савва незримой тенью идет за ней, и поможет в случае чего, как часто помогал до этого. Это чувство оставалось с ней на весь день, и лишь вечером, ложась в холодную постель, она начинала осознавать свое одиночество. В первый месяц часто плакала в подушку. Теперь уже вроде бы стало легче. Она даст ответ Алдышева в воскресенье и уже знает, что ответ этот будет положительным. Потому что с каждым днем у нее, да и у всех остальных, оставалось все меньше и меньше надежды на то, что сава когда-нибудь встанет с этой кровати. Эльза снова села на свой стул и взяла мужа за руку. Она уже хотела начать свой обычный рассказ про то, как прошел ее предыдущий день, Это тоже был своего рода ритуал, который она неукоснительно соблюдала, и где-то подсознательно знала, что это необходимо не только ей. Как дверь приоткрылась, и в палату вошла Светлана Овчинникова. Подойдя к кровати, она долго рассматривала лежащее на ней тело, затем повернулась к Эльзе. «Красивый», — сказала она, и снова повернулась к Виталию. «И с ним не скучно. Вечно влипает в неприятности, и остальных за собой тянет». Но может и удивить. Да, меня вот однажды удивил. Эх, знала бы я, что тот мешок, который он на себя напялил, скрывает, то, возможно, и подумала бы над его пошлыми намеками. Хотя нет, Пашка хоть и не такой красивый, но более надежный. Света, ты думаешь, мне приятно слышать, как мой муж делал кому-то неприличные предложения? Эльза невесело усмехнулась. «Понятия не имею. Я, к счастью, не на твоем месте». Светлана повернулась к ней лицом и сложила руки на груди. «Мы уже все перепробовали. Ничего не помогает. Остался последний способ, но ты должна дать на него добро. И прежде чем мы начнем действовать, ты должна будешь хотя бы разрешить Алдышу забрать генетический материал и заморозить его». «Что вы хотите сделать?» Эльза почувствовала, как у нее пересохло во рту. «Я хочу применить к нему свой дар. Контролируемая клиническая смерть с последующим оживлением. Все будет под полным контролем, обещаю». Она подняла руку вверх, увидев, как наливаются синевой глаза Эльзы. «Да что вы водники такие нервные?» Она поморщилась. «То Сава грозился утопить Пашку, если я рот открою, то теперь вот ты». «Боюсь даже представить, на что способны огненные мальчики и девочки, и почему они еще не оставили от империи пепелищи и не завершили свой жизненный путь ритуальным самосожжением». Попыталась отшутиться Светлана, чтобы хоть как-то растормошить Эльзу, которая словно абстрагировалась от всего мира, и единственной ее задачей было удержаться на плаву и сохранить все то, что нагреб в последнее время ее муж, кроме этих странных двухчасовых посиделок возле его кровати». «Так как вам такое вообще в голову пришло?» – прошипела Эльза, привстав со стула. «Мы не знаем, что еще предпринять», – терпеливо повторила Светлана. «Это своего рода перезагрузка всего организма, но, Эльза, я обязана предупредить, что, возможно, мы не сможем вернуть его обратно. Только поэтому вообще требуется твое отдельное разрешение. Никто не в состоянии поддерживать жизнь искусственно столько времени». «Мы даже не уверены, что его мозг все еще жив, а те единичные сигналы, зафиксированные электроэнцефалографом, не элементарные помехи». «Вы все просто психи!» Эльза вскочила. «Сегодня все шло не так, как надо. И вместо привычных двух часов она провела с мужем всего полчаса, но оставаться здесь больше просто не могла». «Эльза, ты подумай!» донеслось ей вслед. «Да, я подумаю», – пробормотала Эльза, – выходя в предбанник и срывая из себя защитную одежду. «Я так подумаю, что тебе твой дар не поможет, некрофилка чертова!» И она покинула лабораторию с четким намерением вернуться сюда после встречи и добрать недостающие полтора часа, потому что была абсолютно уверена в том, что ее муж жив и слышит ее, что бы ни говорили эти некомпетентные маньяки с комплексом Бога.